Глава 6 Эшли Я не стала их дожидаться и направилась в зал сообщить папе, что Кайл прибыл. Надо выкинуть из головы факт, что Валери меня опередила. Познакомиться с принцем первой моя привилегия. Не планирую за него замуж, но приехал он ради меня. Уверена, Кайл скоро последует за мной. Я подошла к папе, кивая всем подряд и не всматриваясь, кто меня приветствует. Кано первым заметил сына, входившего в зал. Следом появилась Валери. «А вот и мой сын!» — воскликнул Кано и посмотрел на меня. Кайл отличается от присутствующих. Он не выглядит ослепительно и роскошно, как богатая элита, надевающая на себя все самое яркое и броское, словно это последний шанс заявить о своем достатке. Черный смокинг, опрятно уложенные черные волосы и манера держаться, выдают в нем человека, имеющего высокое положение. Добрая улыбка, он одаривает каждого, кто его приветствует, располагает все внимание к нему. Принц долго не задерживался, а вежливо указывал на своего отца и шел к нему. Рядом следовала Валери с приподнятым подбородком. На подругу не обращали внимания, но ее это, кажется, забавило. Ваша светлость. Кайл поклонился моему отцу. Добрый вечер, Кайл, мягко сказал отец. У вас в дороге все было хорошо? У машины спустило колесо, поэтому немного задержались. Вы ничего не пропустили, даже танцы еще не начались, успокоил его мой отец. Но Кайла нисколько не расстроила опоздание. Я бы с радостью Составил пару, каждый из этих двух очаровательных девушек, предложил Кайл. И только сейчас короли заметили стоявшую рядом со мной Валери. Кажется, забыл представить. Папа поправил голос и указал на неё. Валери Маклер, близкая подруга Эшли, наш любимый гость в этом доме. Валери пожала плечами и улыбнулась. Да что с ней? Мне бы хотелось познакомиться с остальными. Пас, молодежь, пока оставим, сказал Кано, не удостоив внимания Валерии. Мы остались втроём. Валери оглядывала столы в поисках еды и напитков. Кайл оглядывал роскошный зал с высокими потолками. Я посмотрела на Кано ушедшего с папой в другую часть зала он поглядывал на нас думаю за танцем мы могли бы все обсудить чтобы избавиться от неловкости принц смотрит в глаза и держит руку в качестве приглашения на танец согласна видите он кивнул валери я ей тоже кивнула имея в виду смотри за Кано и принца. «Но принц почему кивает?» «Для меня это все так же неожиданно, как и для вас», первое, что произнес он. «Пробудете вы здесь недолго, завтра я даю свой отказ. мои планы не входит замужество и заключение политических союзов», твердо ответила я. «Да, папа просил меня вести хорошо» но мне надо увидеть реакцию принца. Боюсь, ваш отказ не входит в планы моего отца. Кайл вот-вот рассмеется. Вынуждена разочаровать. Я чуть отстранилась и отвернулась в сторону музыки. Мисс Эллингтон Отказ можно было отправить почтой. если отец проделал такой путь, значит, У него есть причины убедить вас в нашем союзе. Вам о них известно? Не более, чем вам. Но не будем делаться врагами. Я, как и вы, пока что не планировал связывать с кем-то свою жизнь, тем более, если это решают за меня другие. Но наших нет, недостаточно. Я смотрела ему в глаза, пытаясь понять его намерение. Он в самом деле не согласен с отцом или хочет принять роль ложного союзника? «Не врагами тогда кем?» – спросила я. Он довольно улыбнулся и уклонился от ответа. «Мой совет – тяните время. Не давайте ответа. Никакого. Даже согласия. Делайте вид, что вам нужно подумать. Для вас это неожиданно» а вы не принимаете поспешных решений. И что вы планируете делать? Наслаждаться вечером, а там посмотрим. Он закружил меня в танце, искренне улыбался, а я не могла не отвечать на его улыбки.